Глава первая Муниципальный жилой дом, Москва, улица Салтыковская, 21 июня, вторник, 06.41 Время родов приближается, определенности как не было, так и нет. По мнению эрлейцев, они, несмотря на свое занудство, в медицине разбираются гениально. «Королева слава должна родить. Замечательная новость, вы согласны?» Разухабистый конец, малиновые в желтые цветы рубашка, галстук бабочка, кислотно-зеленого цвета и множество золота на пальцах и шее. Дал зрителям время посмеяться, после чего продолжил. «Так вот, эрлица прогнозирует, что ее величество родит в ближайшие дни, а, возможно, в ближайшие часы. Но что это значит?» Спящий нас всех погладь. А это значит, что речь, вполне вероятно, вообще идет о минутах. Делать ставку на пол королевского ребенка или нет? Делать. А лучшие маги-предсказатели по-прежнему не в состоянии просчитать вероятности. Ведущий ежедневной программы «Три педали лайф» полуофициального рупора и горной сети «Тайного города» Буквально затрясся в праведном гневе. Складывается ощущение, что над нами издеваются. Тотализатор лихорадит, но если верить обмолвкам букмекеров, большая часть игроков ставит на то, что у Всеславы родится... Сколько себя помнил, он всегда вставал рано. Были дела или нет, во сколько бы не лег, вчера и чем бы ни занимался, все одно. С первыми петухами как штык. Сон уходил, оставляя приятное чувство грандиозности предстоящего дня, его неимоверной длины и сладости. Дня, в течение которого можно устроить множество дел и разговоров, можно услышать и увидеть невероятное количество интересного, а в самом занятном даже принять участие. Ведь чем длиннее день, тем больше он в себя вбирает. И именно поэтому он просыпался с петухами. Несмотря на прожитые годы, он все еще наслаждался каждым предстоящим часом. Ждал его с нетерпением и, получив, радовался. Искренне радовался, как дитя, поскольку давным-давно понял, что жизнь — просто жизнь, просто возможность знать, что следующий час будет. Именно жизнь и есть настоящее счастье. А все остальное — всего лишь жалкие попытки раскрасить его в интересующие цвета. В интервью сетевой газете колледжа «Истерн Оклахома» в Comprehensive Educational Фасилит, представитель Всемирного экологического конгресса штата Мэриленд, Дэвид Рускаротович четко обозначил мнение своей авторитетнейшей организации. Появление в русле Москвы-реки нового острова связано с ужасающим и разнузнанным отношением к природе, которое демонстрируют современные российские власти. Телевизор был запрограммирован самостоятельно перепрыгивать с одного новостного канала на другой, и теперь с экрана вещал диктор одной из Человских станций. Эксперты Эхо полностью поддерживают мнение крупнейших американских ученых на этот счет. Их выводы можно изучить в блогах, список которых вы видите внизу. И даже в последние месяцы, будучи вынужденным жить уединенно, практически скрываясь от всех, он не изменил привычки рано вставать, гулял по улицам, наслаждаясь безлюдием еще дремлющего мегаполиса, изучал дома, проспекты, парки, изучал сам город, каменной лавой, растекшийся вокруг Москвы реки. Удивляющий и отвращающий одновременно город отравляющий все вокруг и дающий больше жизни, чем кажется на первый взгляд. Далеко не первый город, который он видел, далеко не самый большой из них, но манящий и возбуждающий, потому что родной. И еще потому что тайный. Он знал, что рано или поздно соберется сюда, знал, что его будут ожидать и готовился к встрече, не был уверен в успехе, но отступать не собирался в этом городе он жил, в этом городе он умирал, от этого города ему никуда не деться. Человские ученые до сих пор спорят о причинах возникновения в русле Москвы реки Нового Острова, а Человские правдоискатели громодят и все больше и больше дурацкие версии, не способные ни доказать, ни опровергнуть ни одну из них. Новый диктор Шас, ведущий собственную аналитическую передачу на городком, сделал короткую, но паузу, призывая слушателей к вниманию, после чего продолжил. Несмотря на прошедшее время, интерес к вернувшимся выселкам не ослабевает, а великие дома до сих пор не подсунули челом четкую и более-менее наукообразную версию случившегося. В результате город переполнен слухами, идиотскими предположениями и толпами невменяемых челов, начиная от уфологов-любителей и заканчивая фанатами версии Ктулху. Когда же не было дела и не было желания гулять, он пил долгий утренний чай и слушал все подряд новости, которые щедро поставляли интернет и телевизор. Некоторым верил, некоторые сразу отметал как ложь, но ничего не пропускал мимо ушей. Жадно впитывал информационную воду из всех ручейков. Он собирался здесь жить, он должен был знать, что их волнует, о чем они думают и разговаривают друг с другом во время обеда, отчего чего плачут, чему улыбаются. Порой он проводил у телевизора целый день, но чаще шел в город, чтобы пить заботы и мысли из первых уст. Однако сегодня не собирался делать ни первого, ни второго. Сегодня день подготовки. Он сделал звук телевизора чуть громче, прошел во вторую комнату небольшой арендованной квартиры и замер в дверях, задумчиво разглядывая стоящий посреди помещения рюкзак. Огромный, еще совсем пустой и оттого кажущийся бездонным. Рюкзак предстояло наполнить изрядным количеством припасов и необходимых вещей, а потому сегодня будет день сборов, чтобы продумать каждую мелочь чтобы ничего не забыть.